Глава тридцать пятая. Дэйн. Визит Мэри заставил меня занервничать. Жена Тома была не тем человеком, которому можно отказать в приёме. Поэтому пришлось на время прервать наше с Питером выяснение отношений. Он поднялся на второй этаж, а Лера осталась в гостиной. Она молчала, хотя в глазах так и читались вопросы. Я открыл дверь, и маленькая хрупкая блондинка влетела как вихрь. «Дэйн, я уже думала, думала, что ты не приехал!» Мэри зарыдала в голос. «Том!» Я побоялась произнести остаток фразы. «Неужели его больше нет?» «Я не знаю, где он. Мне никто не отвечает. Пожалуйста, мне очень нужна твоя помощь!» Девушка снова зарыдала, а я устал и вздохнул. Видел взгляд Леры и понял, что пусть времени и нет, я обязана потратить одну минуту на объяснение. Лера, это же натома Мэри. Мэри это Лера. Договаривать, кто такая Лера, я, естественно, не стал. Никогда больше не назову я вдовой Питера. Простите меня, Лера, мне просто некуда идти, постаралась успокоиться Мэри. Я приехала, чтобы навестить своего мужа в лечебнице, но когда поднялась в палату, его там не оказалось, и никто не отвечает на вопросы, где он. Я очень очень боюсь а если он а если девушка застыла на миг с её лица пропали все эмоции и она превратилась в безмолвную статую нужно ехать в лечебницу и узнавать всё на месте прервал я мысли мэри не хватало ещё чтобы девушка упала в обморок прямо здесь пожалуйста дынь поехали со мной они тебе не откажут Тут же сказала Мэри и вцепилась в мой локоть. «Ты ведь дознаватель! Старший!» «Был дознавателем», — напомнил я. «Возможно, вместо лечебницы стоит обратиться к старшему дознавателю, который отвечает за это дело». «Не получится», — тихо прошептала Мэри. «Это еще почему?» «Он... он умер. Вчера. От сердечного приступа. Мэри ошатнола, сейчас снова застыла. Умер от сердечного приступа? Да какого проклятья происходит? Юрен Клентон не был похож на человека, страдающего сердечными заболеваниями. А может, он глубоко копнул, слишком глубоко, настолько, что докопался до дна. Ди. Дин, пожалуйста, поехали со мной. Снова пришла в себя Мэри. Я потёр переносицу. В этой всей суматохе ещё и Томас. Томас. Неужели он тоже? У Мэри была истерика, она вся тряслась и рыдала. Кажется, Том говорил, что она в положении. От этой мысли стало ещё хуже. Вот же тёмные духи. Мэри, я уверен, что с Томом всё хорошо, постарался успокоить я рыдающую женщину. С мольбой посмотрел на Леру. У нее лучше получалось общаться с людьми, чем у меня. Лера взяла графин с водой со столика и налила содержимое в бокал. «Мэри, давай ты сядешь, выпьешь воды, и мы вместе что-то придумаем», – предложила она. Жена Тома была как в трансе. Она послушно выполнила то, что просила Лера, и села в кресло. «Я очень боюсь». призналась Мэри, после выпитого бокала воды и закрыла глаза. И не знаю, что мне делать. Она с мольбой посмотрела на Леру, так и внуло и взглянула на меня. Дэн, ты можешь чем-то помочь? Я попытаюсь, спокойно сказал я. Кто новый старший дознаватель? Его не назначили, ответила Мэри. Не успели даже ещё бы Ведь все старшие дознаватели здесь то попадали в лечебницы, то умирали. Значит, нужно ехать в больницу. А ты, вы, может, поедете со мной? Мэри закрутила головой то на меня, то на Леру. Дин, я думаю, ты должен поехать, прервала тишину Лера. Я бы тоже поехала с тобой, но ты ты сам всё понимаешь. Она словно прочитала все вопросы в моих глазах. А вы справимся? Мы тут большой компанией. Что нам будет? Оставить вас после всего? Всё будет хорошо, уверенно сказала Лера. Мы вместе точно справимся. Она посмотрела с тоской, зная характер этой женщины. Она бы точно поехала со мной, если бы не Дар. Дэн, помоги, пожалуйста, Мэри. Повторила она свою просьбу. За пару часов ничего не случится. Я кивнул, против воли. Томас многим пожертвовал ради меня, вступился и, возможно, даже потерял жизнь. Нет, этого точно не может быть. Он сильно выкарабкивается. Ты должен поехать, уверенно повторила Лера, слегка дотронувшись рукой до моего плеча. Ведь кроме тебя и мэрии тому никто не поможет.